Глава пятая. Рождественский вечер. В течение четырех недель ветер завывал сразу со всех сторон, налетая со скоростью 55-60 миль в час, при этом с сильным дождем. Термометр показывал только несколько градусов выше нуля. Я находился на мостике. Конечно, никакой защиты, только ледяные стальные переборки. Невозможно хоть немного согреться. Я был привязан к поручню, и кожаный спасательный пояс с остальными пряжками глубоко врезался в рёбра. Известно, что в бурном море вахтенного на мостике нередко смывает за борт. На одной подлодке смена поднялась, но никого не нашла. Сила моря, ломающая нас, была ужасной. Тем не менее, подлодка летела как стрела с небольшой бортовой качкой, а волны шли через нас как через волнолом. Вахтенный офицер, стоящий впереди с одним рядовым, предупреждает сигнальщиков на корме о большой волне впереди. Окунувшись, мы хватаемся за что-нибудь, чтобы удержаться и ждём. Это неописуемо. Всё становится зелёным, когда тонны морской воды льются на вас. Уши, ноздри и рот забиты, глаза жжёт. Непромокаемая одежда, сапоги и куртка бесполезны, потому что несмотря на все усилия застегнуться и спрятаться, Ледяная вода проникает внутрь. Руки не гнутся от холода, но я должен держать бинокль перед глазами, поскольку это дело чести не пропустить ничего. Надо полностью сосредоточиться, чтобы не пропустить ни корабль, ни самолёт. Минуты перед сменой ползли так медленно, что трудно поверить. Осталось полчаса, четверть часа. Через 5 минут первый сменяющий должен подняться наверх. Но он ещё не пришёл. Пока первый сменяющийся не спустятся вниз, второй сменяющий не должен подниматься наверх. В исключительных случаях только одному человеку, кроме вахтинных, разрешено быть на палубе, так как присутствие лишнего человека может задержать спуск, когда надо быстро погрузиться в экстренном случае. Кроме того, он может отвлечь внимание обоих вахтинных во время смены. Конечно, мы всегда получали какой-нибудь сюрприз, стоило только мысленно отвлечься хоть на мгновение. При этом следует отметить, Что если бы мы были бдительны, ничего не случалось. Промёрзнув до костей, я наконец сменился и спрыгнул вниз в холодную сырую лодку. Сырость сочилась по переборкам. Если бы мы могли включить отопление. Но это противоречило приказу. Мы должны беречь электричество. Запас электричества так же важен, как и топливо и масло. Как только вы израсходуете запасы электроэнергии, радиус действия подлодки сокращается. Приходится примириться и лязгать зубами. Однако мы знали, что следующая встреча с врагом согреет нас гораздо лучше любой отопительной системы. Конечно, неплохая идея капли шнапса, но это тоже запрещено. Эта капля может замедлить рефлексы в тот самый момент, когда на счету каждая секунда. В одну секунду мы можем пройти 10 ярдов под водой. И будет весьма существенно, попадёт ли бомба на корму или упадёт в 10 ярдах позади. Машинная команда должна реагировать как молния, также и вахтенный, особенно вахтенный офицер. Быстрое выполнение приказа создаёт хорошую команду подлодки. У вас нечасто появляется время на раздумье. Вы можете автоматически отдать правильный приказ, если у вас воспитана самодисциплина. Но любые колебания, проявление нервозности или потеря самообладания фактически подписывают вам смертный приговор. Пальцы мои озябели от холода. пришлось просить помощи, чтобы снять промокшую одежду и переодеться. Не то чтобы вся наша одежда была на борту. Наши шкафчики просто не вместили бы столько. Можно надеть ещё влажную форму, которую надевали в предыдущую вахту. За 8 часов в этой влажной атмосфере одежда просто не успевала высохнуть. При этом одежду даже нельзя повесить на верёвку для просушки, как это делают на берегу. Второй вариант оставить одежду на себе. пока она не высохнет. Конечно, сапоги тоже холодные и влажные от солёной воды и внутри, и снаружи. А кожаное снаряжение высыхало только тогда, когда светило солнце, и оно не было нужно. Солёная корка покрывала нашу одежду, как иней. Мы привыкли работать механически в сырой одежде, которую мы не снимали, потому что в любой момент нас снова могли вызвать на пост. Однако после вахты можно было получить глоток горячего чая, сосиску и прогорклое масло на толстом ламте хлеба. Надо только не забыть срезать сначала плесень и приберечь, что осталось для хлебного супа когда-нибудь позже. На самом деле, мы не так уж бережливы и не должны особенно экономить. Но могут возникнуть обстоятельства, когда мы должны будем довольствоваться очень малым в течение неопределенно долгого времени. Я знаю случай... Когда из-за глубинных бомб все двигатели подлодки вышли из строя, и она вернулась на базу, опоздав на 4 месяца под парусами. Команда корабля вынуждена была есть даже кожаную обувь. Итак, мы улеглись спать, полностью одетые в кожаных куртках и ботинках, загородив огромным зелёным вонючим меховым пальто ледяные переборки. Никогда раньше я не сталкивался так близко с проблемой ревматизма. Даже не думал о нём, пока не окончились ещё 3 операции. Наш общий опыт кое-что значит, но есть дела несравненно более важные. Десант в Эль-Амейн и Марокко в Алжире изменил наши перспективы. А положение под Сталинградом было просто угрожающим. Если вся страна борется за существование, что значит неприятности одного отдельного человека? Следующую вахту стоять в плаще. Шторм ещё продолжается, ветер с северо-запада с сильным дождём. Надеть всю самую тёплую одежду, что есть. Предупреждение за 20 минут. Следующая вахта будет тянуться как знакомое четырёхчасовое испытание в бесконечной дикости атлантической зимы. Мы часто несли вахту парами в спасательных костюмах, постаравшись закрыть люк так, чтобы только переговорная труба связывала нас с миром внизу. Но не воображайте, что спасательный костюм в самом деле водонепроницаемый. Он, конечно, может быть таким там, где его шьют. На самом деле Вода неизменно просачивается сквозь него, но материал настолько плотный, что она не выливается. Она просто поднимается по ногам всё выше и выше, иногда до пупка. Мы делаем небольшие отверстия в подошвах, что немного улучшает положение. Тем не менее, на вахте мы становимся основательно раздражительными. Проклинаем войну, весь мир, человека, который изобрёл субмарины, и всё остальное, включая себя. И ещё шторм который продолжает свирепствовать. В конце 1940 года у нас, вероятно, была только одна подводка во всей Атлантике. К 1941 году их стало 20. Теперь, к Рождеству 1942, -го их гораздо больше. Однако, какой контраст между огромным успехом тех малочисленных субмарин и тем, которого все субмарины, сложенные вместе, могут достичь сейчас. Почему? Ответ, конечно, один. Это радар. Изменения произошли в подводной войне, когда противник изобрёл и ввёл в эксплуатацию принцип, уже известный немецкой науке. Он оборудовал свои противолодочные силы чрезвычайно эффективными установками обнаружения. Радар это сокращение от английского аппарат радиообнаружения и определения дальности. В нескольких словах, устройство состоит из коротковолнового передатчика чей луч отражается как в зеркале, когда встречает твёрдый предмет. Когда отражённый луч попадает в приёмник, разница во времени позволяет рассчитать расстояние до предмета, направление может быть определено из положения передающей антенны в момент отражения. Британские охотники и самолёты больше не зависели от наблюдателей. Теперь они могли заметить нас, как только мы поднимались на поверхность, при любой погоде. В дождь, в туман, даже в полной темноте. Наши шансы на атаку становились всё меньше, а потери значительно возрастали. Возможно, командование сначала недооценивало возможности радаров, но к счастью, после первой серии неудач они стали снабжать нас контрустройствами, которые в какой-то мере предупреждали нас о присутствии врага и о его попытках обнаружить нас. Это была антенна в квадратной рамке на деревянном столбе, прикрепленная к перилам на боевой рубке и связанная с нашим гидрофоном толстым резиновым кабелем. Мы называли его ФУ-МБ, приемник поиска радара. Но этот еще недоработанный имел недостатки. И главный из них заключался в том, что рамка 40 на 50 сантиметров должна была переноситься при каждой тревоге, иначе мы могли потерять ее или, что еще хуже, Анна могла запутаться в кабеле, который проходил в люк бы его рубке. Был рождественский вечер 1942 года. Мы надеялись, что, возможно, проплывём несколько часов под водой, послушаем пластинки. На ужин тоже предполагалось что-то особенное клубника со взбитыми сливками. Нам особенно нравилось это блюдо, и мы решили, что будем есть его только по особым случаям. в качестве сюрприза наше машинное отделение нарядило рождественскую ёлку с ветками и иголками из дерева и цветной бумаги. Вата была снегом, а маленькие лампочки от карманных фонарей в белых обёртках успешно заменяли свечи. Я был на вахте с 8 до 12 утром и ночью, иными словами, до полудня и на первой. Пока я стоял на первой, я думал, как будут гореть огоньки на рождественской ёлке у нас дома. Как моя семья соберётся вокруг подарков с Дедом Морозом, об изображениях святых, которые ребёнком я любил украшать. Но я должен был выбросить всё это из головы. Мысли слишком отвлекали от дела. Вокруг меня сплошная темнота и огромные волны, разбивающиеся о рубку. Все мы здесь промокли до костей, а впереди ещё 2 часа до смены. Мы оставили бинокли в рубке. Там они будут и сухие, и под рукой, если покажется что-то подозрительное. Внезапно впереди вырисовывалось что-то неясное, но тогда всегда что-то вырисовывалось. Каждая волна была для нас объектом впереди. На мой тревожный крик вахтинный вгляделся в том же направлении. Моё стёкла. Объект впереди, подтвердил стоявший рядом. Становится больше. Теперь с биноклем и я мог видеть достаточно чётко. Американский исменится. Срочное погружение. сорвав наши стальные спасательные пояса, мы инстинктивно скатились в люк вниз. В спешке я ударился об антенну ФМБ. Не заботьтесь о её сохранности. Несменец, стоявший почти над нами, должен был нас заметить. Благодарение богу, за тяжёлые волны, которые делали невозможным прицельный огонь. Погружение. Приказ был отдан, хотя я ещё оставался на палубе. Мы привыкли так делать, несмотря на указание, что приказы нельзя отдавать, пока люк не закрыт. Но сейчас, каждая секунда на счету. Вода полилась в баке. На эсминец только в тысячи ярдов от нас. Я повис в люке, но, кажется, ничто не могло заставить его закрыться. Морская волна уже начала заливаться внутрь. Соль щипала глаза, пока я пытался выяснить, что случилось. Закрыть клапаны, продуть баки, люк заело. Голова кружилась. Неужели нам всем крышка? Почему не действует эта проклятая штука? В любой момент и сменится, казавшийся здесь, мог протаранить нас. Очевидно, нашу подлодку засёк его радар. Наконец, я высвободился из люка и снова был на мостике. Командир со мной. Никто не говорил ни слова. Мы бешено старались найти причину, почему этот проклятый люк заело. Не нашли. Кабель антенны попал в люк, хотя сама антенна была внизу. И сменец уже лежал как раз поперёк нашего носа. Мы были до смешного близки к нему. Настолько близки, что могли видеть, как кто-то курит на мостике. Могли слышать звуки рождественского праздника. Люди на исминце настолько явно не заботились о своей безопасности, что мы решили не погружаться. Наша судьба была в их руках. Но теперь казалось, что роли поменялись. Мы приготовились к надводной атаке. Аппарат номер 1 готов. Огонь. Стрелять подобным образом в развёрённом море было рискованной аферой. вполне могло случиться, что изменится будет как раз на вершине волны, и торпеда пройдёт ниже его. Мы с нетерпением ждали. Возможно, магнитный взрыватель не сработает или торпеда потеряет свою цель, время взрыва давно прошло. Да, мы промахнулись. Аппарат номер 2 готов. А огонь. Расстояние 400 м. Мы не можем подойти ближе. 300 м опасный предел. Если мы подойдём ближе, то со всей взрывчаткой, какая есть на борту, мы будем в опасности от взрывной волны собственной торпеды. Много лодок погибли именно так. Внезапной вспышки красного, синего, жёлтого, зелёного огромный водяной смерч обрушился на нас. Через минуту или две тёмная тень впереди исчезла. Более того, не было ни спасательной лодки, ни плата, ни малейшего признака жизни. Корабль утонул бесследно. И было бессмысленно искать живых. Имея с ними равные шансы, мы также могли попасть на дно. В этот раз судьба решила послать их. Вот так мы и провели рождественский вечер. Мы крейсеровали ещё некоторое время, патрулируя заданный район, но запасы топлива подходили к концу. Мы уже мечтали о возвращении в гавань и в воображении рисовали базу. Но наши надежды рухнули. Радист принял зашифрованное сообщение Существует три типа радиосообщений: код, шифр и командирский шифр. Проще говоря, кодированные сообщения расшифровываются специальным аппаратом. Их докладывают командиру и вносят в вахтенный журнал обычным языком. Вахтенный журнал должен подписывать командир каждые 2 часа. Если в входящем сообщении первое слово при расшифровке шифр, остальные не могут быть расшифрованы. Для этого нужна специальная установка на аппарат, которая хранится у командира и офицера связиста. Если же следующее слово текста командир, то только сам командир может расшифровать его, используя для этого ещё одну установку, которая хранится только у него. Эта радиограмма пришла от командующего подводным флоту. В ней указывался курс, скорость и прочие важные вещи. В конце добавлено: "Важные танкеры" Атакуйте. Командир обсудил положение с офицерами. У нас оставалось очень мало топлива. На самом деле, его хватило бы только на возвращение в гавань и определённо недостаточно для нападения на танкер. Но когда мы послали сообщение командующему, ответ пришёл через 20 минут. Атакуй и топи. Я никогда не предаю своей лодке, денег. Следовательно, надо. Возможно, к нам вышли заправочные судна. Что означает ещё 8 недель в море в эту мерзкую погоду, которая и не собирается улучшаться? Наша резиновая одежда превратилась в лохмотья, износившись при постоянных тревогах. Мы умрём от травматизма, говорили мы друг другу. На нас не понадобится даже тратить бомб. Мы и на самом деле работали в этом ужасе до кровавого пота. Адмирал Денец знал, что некоторые наши замечания иногда непечатны, но выхода всё равно не было. После получения пелингов с других подлодок, уже бывших в контакте с конвоем, мы увидели его и атаковали. Я держу на прицеле один из самых больших кораблей. Рука на кнопке пуска. Столб пламени поднимается вслед за ужасным взрывом. Нас на мостике бросило друг на друга. Ещё два корабля в фокусе. Огонь, огонь. Всё было делом секунд. Нас обстреляли из пушек. Странно, заметил командир. Но тут мы поняли причину. Внезапно стало светло, как днём. В небе вспыхнула осветительная ракета. Два корабля горели. Там, где другие подлодки поражали свои цели, раздавались ещё взрывы. Срочное погружение. Нас видно. И в этом нет ничего удивительного при таком близком расстоянии и таком фантастически ярком свете. Множество пушек нацеливаются на нас. Красные, зелёные, жёлтые и синие линии трассирующих пуль со свистом летят вокруг рубки. попали и в саму лодку. Нас распластала по палубе и бросила вниз в люк. Слава богу, стреляли слишком высоко. Мы пришли в себя только на 125 футах. Корабль с боеприпасами взорвался, когда мы, побитые и обожжённые, находились только в 500 ярдах от него. Затем пошли глубинные бомбы. Но к ним мы привыкли. Да и продолжалось это всего 6 часов. Затем последовал приказ подниматься и установить контакт с конвоем. Но при всём нашем желании этого мы не могли. У нас оставалось только 4 тонны топлива. Если заправочный корабль не подойдёт, нам придётся поставить паруса. Мы увидели явно большой корабль, но руки наши были связаны. Несколько часов на полной скорости и баки опустеют. Мы послали сигнал в надежде, что его найдёт другая подводная